Часть 3. Старые письма глава 1 четыре года как в старых немых фильмах мне представляются большие часы но стрелка показывает годы полный круг и я вижу себя в третьем классе на уроке кораблёа на одной парте с ромашкой пари заключено париж что я не закричу и не отдерну руку если ромашка полоснёт меня по пальцам перочинным ножом. Это испытание воли. Согласно правилам для развития воли, я должен научиться не выражать своих чувств наружно. Каждый вечер я твержу эти правила. И вот, наконец, удобный случай. Я проверяю себя. Весь класс следит за нами. Никто не слушает Кораблёва, хотя сегодня интересный урок о нравах и обычаях чукчей. Режь. — Говорю я ромашки. И этот подлец, хлодно режет мне палец пирочиным ножом. Я не кричу, но невольно отдергиваю руку и проигрываю пари. Кто-то ахает, шепот пролетает по партам. Кровь течет, я нарочно громко смеюсь, чтобы показать, что мне нисколько не больно. И вдруг Кораблев выгоняет меня из класса. Я выхожу, засунув руку в карман. «Можешь не возвращаться». Но я возвращаюсь. Урок интересный, и я слушаю его, сидя на полу, под дверью. «Правила для развития воли». Я возился с ними целый год. Я пробовал не только скрывать свои чувства, но и не заботиться о мнении людей, которых презираешь. Не помню, которое из этих правил было труднее. Пожалуй, первое, потому что мое лицо как раз выражало решительно все, что я чувствовал и думал. «Спать как можно меньше, потому что во сне отсутствует воля. Также не было слишком трудной задачи для такого человека, как я. Но зато я научился порядок дня определять с утра и исследую этому правилу всю мою жизнь. Что касается главного правила — помнить цель своего существования, то мне не приходится очень уж часто повторять его, потому что эта цель была мне ясна уже и в те годы». «Снова полный круг. Раннее утро зимой двадцать пятого года. Я просыпаюсь раньше всех и лежу, не зная, сплю или уже проснулся. Как во сне мне представляется наш Энск. Крепостной вал, понтонный мост, дома на пологом берегу. Гайр Кулей, старик сковородников, тетя Даша, читающая чужие письма с поучительным выражением. Я маленький, стриженный, в широких штанах. Полно». «Я ли это?» Лежу и думаю, сплю и не сплю. Энск отъезжает куда-то вместе с чужими письмами, с Гайером, с тетей Дашей. Я вспоминаю Татариновых. Я не был у них два года. Николай Антонович все еще ненавидит меня. В моей фамилии ни одного шипящего звука. Тем не менее он произносит ее с шипением. Нина Капитоновна всё ещё любит меня. Недавно Кораблёв передал от неё поклон и привет. Как-то мария Васильевна всё сидит на диване и курит. А Катя? Я смотрю на часы. Скоро семь. Пора вставать. и отдал себе слово вставать до звонка. На цыпочках бегу к умывальнику и делаю гимнастику перед открытым окном. Холодно. Снежинки залетают в окно, крутятся, падают на плечи, тают. Я умываюсь до пояса. И за книгу. За чудесную книгу «Южный полю Амундсена», которую я читаю в четвёртый раз. ***Я читаю о том, как юношей семнадцати лет он встретил Нансена, вернувшегося из своего знаменитого дрейфа, о том, как весь день он проходил по улицам, украшенным флагами, среди толпы, кричавшей «Ура!». И кровь стучала у него в висках, а юношеские мечты поднимали целую бурю в его душе. ***Холод бежит по моим плечам, по спине, по ногам, и даже живот покрывается ледяными мурашками. ***Я читаю, боясь пропустить хоть слово. ***Уже доносятся голоса из кухни. ***Девушки, разговаривая, идут в столовую с посудой. ***А я все читаю. ***У меня горит лицо, кровь стучит в висках. ***Я все читаю, с волнением, с вдохновением. ***Я знаю, что навсегда запомню эту минуту. ***Снова полный круг, и я вижу себя в маленькой, давно знакомой комнате, в которой за три года проведены почти все вечера. ***По поручению комсомольской ячейки я в первый раз веду кружок по коллективному чтению газет. ***В первый раз это страшно. «Я знаю текущий момент, национальную политику, международные вопросы. «Но международные рекорды я знаю ещё лучше. «На высоту, на продолжительность, на дальность полёта». «А вдруг спросят о снижении цен?» «Но всё проходит благополучно. «Кто-то из девочек просит рассказать биографию Ленина. «А уж биографию-то Ленина я знаю отлично». «Всё теснее становится в комсомольской ячейке». На пороге стоит и внимательно слушает меня Кораблев. Он трогает пальцами усы. «Ура! Значит, доволен!» Чувство радости и гордости охватывает меня. Я говорю и думаю с изумлением. «Ох, как я хорошо говорю!» Это мое первое общественное выступление, если не считать случай у костра, когда была низвергнута власть Степы Иванова. Кажется, оно удалось... На следующий день преподаватель обществоведения вызвал меня, попросил повторить биографию Ленина и сказал, «Если я заболею, меня заменит Саня Григорьев». Ещё один полный круг. И мне в 17 лет. Вся школа в актовом зале. За большим красным столом члены суда. По левую руку — защитник, по правую — общественный обвинитель. На скамье подсудимых — подсудимый. «Подсудимый, ваше имя», — говорит председатель. «Евгений. Фамилия. Онегин». Это был памятный день.